Глава 6 Закрытый сектор. Планета Севилла. Снежные горы. Королевство Вангар. Замок Тохрангор. Господин граф, я рад, что вы вновь посетили нашу столицу. Мы уже начали беспокоиться? лермер Мерцалил действительно был обеспокоен. Он осунулся, и под глазами появились темные круги. Он выглядел так, будто долгое время не досыпал. Даже глядя на его помятый сюртук, можно было догадаться, что в столице Снежного княжества происходит нечто, если не тревожное, то довольно странное. Простите, Лер, я недопонимаю, о чем именно вы начали беспокоиться и как это относится ко мне? Я решил сразу уточнить, что он имел в виду. Уж очень напористо он действовал. Я еще не стал подданным Снежного княжества. У меня есть лишь законное право основать свой дом, И только после того, как я выполню все условия, определенные законами, меня можно с оговорками признать подданным. А именно, построю дворец, проложу дорогу. Только тогда мой дом запишут в реестр молодых домов и выделят место в Малом Совете. Этих бюрократов я знаю, дадут на копейку, а потребуют на миллион. И, как я понимаю, все к этому идет. — Ну как же, — всплеснул руками Мерцалил. «Нам надо столько обсудить, столько сделать. Вас ждут на совете». «А когда он состоится?» Перебил я бывшего секретаря великого князя, хотя догадывался, что заседание совета состоится не скоро. Получив всю полноту власти, эти леры навряд ли согласятся быстро с ней расстаться. Власть позволяет им ничего не делать и ни за что не отвечать, и при этом пользоваться всеми привилегиями властителей, в том числе и обогащаться». Удобная позиция. Через семь дней, господин граф, довольно бодро пояснил Эльфара и улыбнулся. Поздно, нахмурив брови, сурово бросил я. Вы упускаете время. Молодые дома собирают ополчение. К ним на помощь спешат отряды вечного леса. А у вас тут и конь не валялся. Кто? Лер с великим изумлением уставился на меня. Какой конь, граф? У нас в Нихейских горах есть такая поговорка. О тех, кто ничего не делает, а только болтает. Высший совет только болтает. Дела надо делать, господа, иначе будет поздно. Так и я о том же говорю, граф. Через семь дней будет заседание совета. На нем будет принято решение призвать Лирину Торуилу. Позвольте полюбопытствовать, для чего. Э, как для чего? Вы это спросили, в каком смысле? Запнулся Мерцалил и вновь тупо уставился на меня. В прямом, Лер. Зачем вы хотите призвать Лирину Тору? «Для передачи ей власти? Власти?» Лер Мерцалил еще больше удивился и даже открыл рот. «Нет, конечно, она еще очень молода и неопытна. При ней будет Регинский совет, и ей придется утверждать решение совета». «Нет», — отрезал я. «Что нет?» — спросил ошарашенный ответом Лер. «Она на этих условиях не вернется. Она просила меня передать совету следующее». Льерина Тораила вернется в Снежные горы только полноправной княгиней. Встречать ее должны на границе со всеми причитающимися почестями, тысячи гвардейцев, и они должны с почетом доставить ее в столицу, где Совет, в соответствии с законом, передаст ей полноту власти. «Но это невозможно, господин граф!» Лер Мерцалил вновь взмахнул руками, словно хотел взлететь. «Совет на это не пойдет!» Я жалился над Эльфаром и дружественно положил ему руку на плечо. «Давайте говорить откровенно, Лермер солил. Мы с вами понимаем. Или Ирина Торейла тоже понимает, что совет не хочет отдавать власть. А Тора не желает быть ширмой для старых пердунов, чтобы те за ее спиной обстряпывали свои дела. Она девушка умная и готова взвалить на свои хрупкие плечи бремя власти и все последующие за этим проблемы» стать княгиней и знаменем, под которым объединятся все здоровые силы княжества. Она также хорошо понимает, что все провалы регенский совет свалит на нее, а победы присвоит себе. Но кто в здравом уме и твердой памяти согласится на предложение высокого совета? Сами посудите, вы бы на такое пошли?» Лер долго молчал, переваривая сказанное. Видимо, у него в голове случился разрыв сформированного стойкого шаблона его взглядов на мир. В его понимании принцесса Тора не могла претендовать быть полноправной правительницей. За ней никто не стоит. И только старые традиции заставляют Леров старших домов терпеть ее, как княгиню, при этом без значимой власти. «Ну кто она такая?» — читалась на его недоуменном лице. Он моргал, смотрел мимо меня. Затем пришел в себя и спросил. «И как теперь нам быть? Она нужна здесь? Она вам нужна как ширма, чтобы обманывать народ снежных эльфаров». Думаю, в свете открывшихся обстоятельств нужно собирать внеочередной совет и обсуждать требования Лерины Торы Илы. Вы выступите и скажете им все, что я передал вам. Я? Да, вы. Нет, я не могу. Меня просто разорвут. Тогда Лер Мерцалил ничем не могу вам помочь. Торов, княжество не вернется и выйдет замуж, скорее всего, за меня. А совету придется отвечать перед народом, почему так случилось, и нести бремя ответственности. Но я думаю, что даже этого не случится. Молодые дома в союзе с Вечным Лесом в этом споре поставят точку и заодно повесят весь высший совет на деревьях в парке совета. В княжестве разразился кризис, Лер, и разрешится он может только кровью. Только вот чья прольется кровь, это еще не ясно. Да и мои перспективы основать свой дом стали вновь далекими, Молодые дома этого не потерпят. Они напишут новые законы. «Я знаю, что надо делать!» — сполошился Мерцалил. «Вы выступите перед советом и расскажете им все то, что рассказали мне, а я соберу внеочередной совет и подготовлю нашу фракцию. Вы готовы выступить, господин граф?» «Конечно нет, зачем мне это?» к «Как зачем?» «Вы поможете нам и Ильерине. «Лер Мирцалил, вы знаете, как я хорошо к вам отношусь?» но я уверен, что мое выступление ничего не решит. Совет не согласится признать Тору полноправной княгиней. Он может это сделать только под давлением обстоятельств. Но пока ему ничего не угрожает. А потом, когда они осознают опасность, будет поздно. Но мы должны что-то предпринять. Вот и предпринимайте. Постойте, господин граф. Без Лерины, Тор и Илы нам не объединить дома. Она нужна здесь. Кому? Лермер цалил. Я уже начал уставать ходить по кругу. «Нам, эльфарам и совету!» «В качестве кого?» «В качестве фигуры, вокруг которой объединятся старшие дома». «Конечно, объединяться за спиной лишенного власти правителя очень удобно. Можно обделывать свои делишки, а в случае чего все свалить на правителя. Но она на это не пойдет». «Граф, вы доставьте ее сюда, а мы уже разберемся». «А на что вам бездушный груз, чтобы я ее сюда доставил под домашний арест регенского совета?» Чем вы лучше молодых домов, которые хотели ее выкрасть и сделать заложницей? Даже не думайте. Я ее защищал не для того, чтобы кто-то украл у нее власть. Лер сдолся. Он беспомощно на меня посмотрел и спросил без всякой надежды в голосе: Может, у вас есть какой-нибудь план? Есть. Вы собираете совет и озвучиваете позицию Торы Илы. Я это подтверждаю. Ваша фракция выступает за передачу власти внучки Великого князя и убеждайте совет в необходимости такого решения. Совет соглашается. После этого я привожу Тору в княжество, где ее встречают с почестями, достойными князя. «Вы опять за свое!» — недовольно проговорил Эльфар. «Я уже сказал, что это невозможно!» «Понимаю», — ответил я. Налицо конфликт интересов некоторых личностей. Интересы княжества отошли на второй план, если не на последний. «Честь имею», — мерцалил «Великому бы сейчас за вас было бы стыдно!» Я поклонился кивком головы и собрался уходить. Встреча проходила в поместье, принадлежащем роду Мерцалила, и мы прогуливались в ухоженном саду, подальше от посторонних глаз. «Ну, постойте, граф!» — остановил меня Мерцалил. «Я поговорю с членами нашей фракции. Останьте здесь на пару дней. Мы вместе постараемся убедить наших сторонников принять позицию Лерины Тороилы». Не за этим ли вы сюда прибыли? За этим Лермер солил. Я вновь путешествовал по восточному полушарию сивиллы. Я разрывался и не видел другого выхода, как успеть везде, где подгорало. После того, как я определил новые задачи экспедиционному корпусу магов Вангара и отряду лесных эльфаров, срочно убыл в Снежные горы в столицу. Нужно было ускорить события и заставить старшие дома приступить к активным действиям по подавлению мятежа молодых домов. Та еще задачка заставить действовать поросших мхом аксакалов совета старших домов. Они спят-то на ходу, и между домами нет согласия. Все стараются выторговать себе особое положение. В этом я убедился, посетив собрание сторонников великого князя. В зале, где проходили тайные переговоры лояльных дому великого князя Леров, стоял шум. Эльфары спорили до хрипоты, но так и не могли прийти к единому мнению. Я сидел в сторонке и помалкивал. Мне уже стало ясно, что совет отвергнет притязание Торы на единоличную власть. Они скорее договорятся с молодыми домами, вернее с лидерами братства, чем отдадут власть в руки честной девушки. Спорящие эльфары, еще не начав войну, уже готовились ее проиграть. Вопрос лишь стоял как. Проигрыш оставлял им часть власти и возможность набивать свой карман. А победу сулила им тяжелую жизнь подданных княгине и честное служение, за которое надо будет отвечать в случае промахов. Но они давно отвыкли честно служить. Года жизни при прежнем князе их развратили. Постепенно служение князю заменялось служению своей выгоды. Появлялись влиятельные группировки, проталкивающие через совет нужные им решения. Все решалось в кулуарах. Там продавались и покупались интересы Родины. Рождались новые неписанные правила сдержек и противовесов, которым следовали. Нарушать их было неприлично, а о законах стали забывать. Для них прежние законы были неписаны и часть вины в этом лежала на великом. Он допустил многое, что раньше было тайной, а теперь полезло из всех щелей. Я думаю, он это понимал, поэтому ушел из жизни. Совесть замучила. Но, уходя, оставил после себя проблемы, которые должна была решить его внучка. А заодно он припряг и меня разруливать ситуацию, дав конфетку в виде письма-совета. Ну да о мертвых или молчат, или говорят хорошее. Поэтому я про него промолчу. Спор длился уже два часа, а ВОЗ и ныне был там. Я задремал. Кто-то это заметил, и спорщики обратились ко мне. «Господин граф, может, у вас есть что сказать?» Тронул меня за плечо Лер Мерцалил. В зале стало тихо. Я открыл глаза и увидел, что взоры присутствующих скрестились на мне. «Есть Леры», — ответил я. «Вы тут выдумываете новые правила». Как вам договориться с молодыми домами о примирении? На самом деле речь идет, и вы это хорошо понимаете, но скромно умалчивайте о договоре с лидерами братства, которые вы же объявили врагами снежного народа и предателями. Прежде чем об этом рассуждать, примите новый закон, оправдывающий братство, иначе вас не поймут. Потом уже его должны разнести по домам глашатые, и уже после одобрения главами домов договаривайтесь – Только мне непонятно, от чего имени вы будете вести переговоры? От имени Великого Совета или от имени князя? Насколько я знаю законы княжества, совет не уполномочен решать такие вопросы. И я понимаю, что княгиня вам нужна, чтобы быть марионеткой в ваших руках, и вы могли договориться с братством о разделе сфер влияния. Я только хочу спросить, Леры: о честь в Снежных горах еще осталось? Тишина, грянувшая после моих слов, оглушила мрачных, пришибленных моей откровенностью эльфаров. А потом она взорвалась негодующими воплями. «Как вы смеете? Что вы себе, граф, позволяете?» И все в таком духе. При этом никто не посмел меня вызвать на дуэль. Я слушал и молчал. Когда шум стал стихать, я проговорил. Никто из вас, кричащих, не вызвал меня на дуэль. Вы знаете, что я прав, и трусите, господа. «И мне за вас стыдно. Я вот думаю, а нужно ли мне быть среди вас? Вы предали своего князя, потом захотели предать его внучку. Эти эльфары могут лишь говорить. Они не люди дела, люди слов. Это я понял, и понял, что за словоблудием они хотят утопить всякую возможность обрести самостоятельного сильного правителя. Ну и флаг им в руки». Я, не оборачиваясь под шум возмущенных криков и угроз в мой адрес, вышел и направился в квартал орков. По дороге я размышлял, как поступят эти господа. Я понял, что они наперекор всем своим законам, под видом недопущения братоубийственной войны, начнут тайные сношения с братством, будут изворачиваться, таиться, заключать скрытый от всех глаз договор. И договорятся. И тем, и другим князь не нужен будет избран Временный Совет, куда войдут лидеры братства и предатели из старших домов. Неуступчивых арестуют и сделают врагами народа. Часть несогласных восстанет против несправедливости, Временный Совет призовет лесных эльфаров, и их мечами подавит всякое недовольство, и наступит черный век для всех снежных эльфаров. Мог бы наступить, если бы не мое вмешательство». Придется пересматривать планы и возводить Тору на престол силой мечей орков. Но сначала нужно побывать на совете. Не все там такие предатели, как эльфары из дома князя. На дороге меня нагнал Мирцалил. Он быстрым шагом приблизился и молча пошел рядом. Мы долго шли, и почти у самых ворот оркского квартала он заговорил. «Господин граф, мы хотели бы знать, как вы поступите». «О чем вы, Лер Мерцалил?» о том, какие дальнейшие шаги по отношению к Иллирии или будут сделаны с вашей стороны. Мой ответ будет зависеть от того, кто спрашивает. Я остановился и в упор посмотрел на Эльфара. Им интересуются патриоты княжества, те, кто хочет помочь Иллирии встать на престол. В качестве кого? В качестве самостоятельной правительницы. Ну что же, Лер Мерцалел, я доверяю вам, как доверял князь. Я приду сюда с орками и силой их мечей посажу принцессу на престол, как того хотел ее дед. Я заключил союз с орками, и моя невеста вернулась. Я посмотрел на вечернее небо, где еще не появлялись звезды. В горах небо не такое, как в степи. Оно более яркое и кажется ближе. Я перевел взгляд на Эльфара и жестко продолжил. Я подожду того момента, когда молодые дома начнут наступление и с помощью лесных эльфаров начнут захватывать снежные горы. Все предатели перейдут на их сторону, а те, кто не перейдет, окажутся в тяжелом положении. Тогда придет освободительница Тора Ила, великая княгиня, и изгонит захватчиков. И никакой совет не помешает ей сесть на престол своего деда. А вы должны понимать, что после того, как я смогу разгромить врагов, Мое влияние на принцессу будет достаточно велико, чтобы отблагодарить преданных лично ей представителей домов. Это был далеко идущий посыл, который должен был показывать Мерцалилу и стоящим за ним Эльфарм, что я далеко не простачок, который за бесплатно будет для них выгребать каштаны из костра. У меня есть свои далеко идущие цели. Он широко раскрыл глаза и понял, что теперь я могу стать закулисным правителем а все они останутся за бортом. Сложный выбор. Я понимаю. После недолгого раздумия произнес Альфар. Можете рассчитывать на мое содействие. Поверьте, нас немало. Но если вас немало, Лер, то поберегитесь в течение нескольких дней. После совета службы безопасности и предатели попытаются вас изолировать. Сумеете оказать сопротивление? Сумеем, господин граф. Мы готовы. Вот и славно. «Когда соберется совет?» «Завтра в полдень». «Ага, понятно», — подумал я. «Значит, сегодня ночью стоит у себя ждать гостей. Кто предупрежден, тот вооружен. И мне стоит срочно посетить базу». «Удачи, Лер мерцалил Попрощался я с альфаром и зашел за ворота Оргского квартала. Оттуда телепортировался прямо на корабль-базу. Там у меня квасился в медкапсуле пожизненный слуга, лесной эльфар. Он получал укороченную базу шпиона-диверсанта. Кроме того, я дал ему новое имя. А как же, новая жизнь начинается с нового имени. И будет он Петр, что значит на греческом языке «камень». Ловкий, быстрый, магически одаренный, прошедший курс боевой и специальной подготовки развитого мира и преданный, не знающий сомнений, помощник. Почти как Фома. Его я заберу с собой на планету. Он сможет менять внешность на любую, какую надо в данный момент. На человека, на орка, на снежного эльфара или демона, на мужчину или женщину. Он получит жаргонит, камень, увеличивающий магический запас и новые знания по всем разделам магии. И скин, выделенный, и скин, выделенный для обработки магических заклятий, сумел их оцифровать и создать базу магической науки трех уровней причем базу обширную, состоящую из школ различных стихий. На это у него ушло почти 30 дней. За основу были взяты слепки моего сознания, сознания чернушки, ганги и чигуаны, которые тоже были оцифрованы. Как-то я задумался, что неплохо бы создать копию своего сознания. Мало ли чего может случиться. Если придется умереть, то последней моей волей будет запуск этого сознания в любое подходящее тело. Осталось только это тело найти и сохранить. Теперь мне предстояло проверить эффективность проделанной работы. Хотя первые опыты, проведенные на Чернушке, показали, что она усвоила вложенные в нее знания из базы и вполне могла ими пользоваться. Но там я действовал очень осторожно, инсталировал ей всего пару простых заклятий иллюзии первого уровня и очищения Идриша. Рисковать своей женой и ребенком я не хотел». Но прибыл я на базу не только для того, чтобы забрать Петра. Я собирался укрепить оборону Оркского квартала боевыми мини-дронами. Десяток шустрых боевых машин должны были по моему замыслу уничтожить всех нападавших до единого. Операцию я мысленно назвал «Шок и трепет», и начиналась она с того, что я хотел украсть спутник у ада. В противном случае мои дроны будут тут же уничтожены из космоса. Операция готовилась брыками давно. Они заполнили систему спутника и ждали своего часа. А Айскин база просчитал возможные варианты. На это дело нужен был весь мой магический запас. Чтобы пробить туннель в пространстве для телепортирования такой громады на большое расстояние, моего запаса магии не хватало. Я не мог за один прием переместить спутник достаточно далеко. Но тремя прыжками мог вполне себе это позволить. Надо было только подзаряжаться через малышей Ильяна и блокировать работу систем спутника. Я сел на ложемент командира корабля и отдал брейку секретарю команду на изоляцию спутника Ада. Кодированный сигнал дошел до закладки в системах спутника через 3 минуты. И тут началось. Конечно, я получал информацию с опозданием, но все равно это того стоило. Системы спутника словно взбесились. Везде, как затычки-заглушки, стояли предложения отгадать загадку и получить доступ к управлению. Одновременно с этим пошла атака на главный скин спутника, а следом туда переместился я. Шиза активировала телепорт. И спутник исчез. Исчез из поля зрения ада. А я пошел в жилой сектор и лег в медкапсулу. Надо было быстро восстановить запасы нейронов. А так как этот процесс для меня был очень болезненным, Я решил проделать это в капсуле и в отключке. Пришел я в себя от того, что меня грубо выталкивало из постели Шиза. «Хватит спать, Соня. Давай приходи в себя и двинем спутник дальше». Я нежился в шелковых простынях. Потянулся и лениво спросил. «А отсюда нельзя?» И тут же увидел в руках симпатичного симбионта в короткой маечке чугунную сковородку. Мое сознание сразу прояснилось. Я хорошо знал, как хорошо умело использовать Шиза не по назначению этот предмет кухонной посуды. Я успел лишь сказать «не надо», я сам, как неотвратимый удар сковородки, вернул меня в обычный мир. «Вот гадина», — произнес я и почесал соднивший лоб. Могла бы придумать нечто получше, например, крибли-крабли-бумс и вернуть меня в сознание простым заклятием. «В «Следующий раз так и сделаю», — ответила Шиза. «Перемещаем спутник?» «Перемещаем». Недовольно ответил я и снова впал в забытье. Снова я нежусь в шелковых простынях и думаю, как хорошо тут устроились симбионты. Я, значит, бегаю, скачу как сайгак, сплю где попало, они кайфуют вот тут, как на курорте. Вижу склоняющуюся надо мной Шизу, и она спрашивает. «Пришел в себя?» «Пришел», — отвечаю я и тянусь руками к ней. Шиза задорно смеется. На ее щеках появились милые ямочки. Я тянусь к щечкам, чтобы их ухватить, и слышу мелодичное «крибли-крабля», и затем из-за спины шизы появляется сковорода и быстрый бумс по моей голове. Я снова в космосе и почти в коме. Такой гул стоит в голове, что я плохо соображаю. Перед глазами все плывет. Придется остановиться. Сквозь шум и гул слышу я женский голос. Его нервная система перенапряжена. Сознание дает сбои. «Ну еще бы!» Вторит ей грубый, ворчливый мужской голос. «Только такой дурень, как студент, позволит поджаривать себя током высокого напряжения. Все спешит куда-то. Он долго будет в таком состоянии?» «Минут двадцать. Подлечим, подправим ауру и отправим на корабль базу». Слова стали затухать. Сон накрыл меня спасительным покрывалом, а проснулся я уже на корабле базе в кресле капитана. Дрон-стюарт стоял рядом и держал в манипуляторах поднос с кофе и булочкой. Я охотно подкрепился, после чего почувствовал себя полным сил. После того, когда пил кофе и смахнул в рот крошки от булочки, появилась шиза. «Виктор, тебе не надо брать на планету дроны». «Да, это почему?» «Потому что любое воздействие на этот мир извне оказывает на него влияние, и мир этому влиянию сопротивляется». И что из этого? Пусть сопротивляется. Я проанализировала поступки Рока и их последствия. Интересно. И что показал твой анализ? Он показал, что если использовать инструменты воздействия извне, то начнет расти сопротивление системы. Мир закрытого сектора можно представить закрытой самодостаточной системой. Рок, использовав влияние на мир извне, когда он атаковал твою гору, попал под откат системы. Во-первых, она дала возможность твоим обалдуем выстоять. Это была ее реакция защиты. Если бы система не реагировала, то давно бы была захвачена. Но почему-то этого не происходит. Сейчас Рок медленно, но уверенно теряет Иртану. Он поплатился за свою жадность и чрезмерное увлечение призывами существ. А это нарушает стабильность системы, и она атакует уже его. Он это понимает и спешит. Ему нужно захватить весь континент и избавиться от конкурентов или призванные им джедаи, лишат его значительных запасов. Оказавшись единственным хранителем на континенте, он на какое-то время притихнет и спокойно подождет, когда все успокоится. Ты тоже напоришься на этот механизм. Он сработает в будущем против тебя. Интересно, снова повторил я свою фразу. И как быть? Поменьше используй тут плоды цивилизации. Ты перетащил сюда аппаратуру связи, оружие. Это влияет на твою судьбу. Этим ты не укрепляешь свои позиции, а ослабляешь. Надежда на технику тебя подведет в самый неподходящий момент. Мир сивилы изолирован специально. Не нарушай баланс. Не нарушай баланс, задумчиво повторил я. У тебя есть предложение? Да, используй то, что дает этот мир. Это понятно. А как быть с тем, что я уже притащил? Забрать обратно? Желательно убрать с планеты. Оставь лишь мультитулы у бойцов. Ты притащил оружие, но убрал спутник от планеты, так что равновесие пока восстановлено. Ты в этом уверена? Нет, это предположение, основанное на анализе. А анализ проведен не совсем корректно. Не хватает вводных данных. Но тебе лучше поверить моим выводам, хуже не будет. Ладно, поверю. Но молекулярные мечи я могу дать своей охране? Они маленькие, а спутник большой? Предлагаю компромисс. Дай бойцам оружие на время боя и забери после, а лучше создай заклинание призыва таких мечей на 120 секунд». «И как я это сделаю?» «Раздел магии колдовства. Призыв». «Если можно призвать живых существ, то призвать материальный объект гораздо проще. Я сейчас эти возможности изучаю». «Изучай», — согласился я. «А мне пора к снежкам». В столице снежного княжества наступила ночь. Улицы погрузились в темноту. Стояла тишина, нарушаемая криками ночных сов. Рядом со мной стоял невозмутимый Петр. «Прими иллюзию человека», — распорядился я. «Не надо излишне волновать моих товарищей». Внутри квартала орков на стоянке повозок горел костер. В стороне быки жевали овес. У костра сидел дежурный орк из прибывшей со мной охраны. «Тихо, без шума, буди всех», — распорядился я. «И позови командира охраны». Им стал после изгнания сына Грыза высокий статный метис Огрус. Мать его была лесной эльфаркой. Началось оживленное шевеление. Из темноты к костру потянулись орки. Затем подошли снежные эльфары, возглавляемые Градиилом. Подошел Огрус. Я отвел в сторону огруза и снежных эльфаров. Местных орков мы не будили». «Слушайте меня внимательно», — зашептал я. «Свет факелов и фонарей не зажигайте. Сегодня ожидается нападение на квартал. Нас хотят убить. Но мы этого не позволим». Я из своей сумки стал доставать коробки с мультитулами и укладывать на земле. «Это оружие», — пояснил я и доставал один из мультитулов. «Нажимаете на зеленую кнопку, а затем на желтую. Появляется лезвие. Будьте осторожны». «Малейшее прикосновение к лезвию, и вы отрубите себе часть тела». Я взял из ножен огру за кривой меч и провел по нему слегка гудящим синим лезвием. Меч разрезался, словно тростинка. Вокруг раздались удивленные возгласы. Нажали на красную кнопку. Продолжил я, и лезвие пропало. «Петр, раздай оружие». Лесной альфар, под удивленные взгляды собравшихся, споры раздал молекулярные мечи и встал рядом со мной. «Построились в одну линию», — отдал распоряжение я. «Проверю, как вы умеете им пользоваться». Сумели все. Кто тормозил, тому помогал Петр. Немного потренировались. Теперь разберем сектора под охрану. Я и Сулейма держим ворота. Снежные эльфары под командой Градиила контролируют запасные ворота. Орки разбиваются на тройки. Два бойца и один шаман. Расходятся вдоль периметра забора. «Пётр, ты следишь за всем периметром и помогаешь там, где появятся проблемы. Вопросы есть?» «Есть. Врагов убивать?» — спросила Сулейма. «Убивать». «Кто враги?» — уточнил Градиил. «Служба безопасности. Предатели». «Понятно», — натянуто произнес бывший разведчик. «А я понял, что убивать своих соотечественников он не горел желанием». Градиил, никаких сомнений не должно быть. «Снежные эльфары придут убивать всех без разбора». Я сурово оглядел осунувшиеся лица снежных эльфаров. «Милорд, не сомневайтесь, мы верны вам и вашему дому», — ответил Градиил. Тогда по местам. Огроз Петр, обучите бойцов владению новым оружием». Ждать пришлось недолго. Видимо, те, кто захватил власть в службе безопасности, спешили. Их тоже могли арестовать и должны были это уже сделать, но по какой-то причине не сделали. Я передал Марцелилу список предателей, тех, кто имел связи с братством. А там было до трети офицеров из столичной службы безопасности, в том числе и командир гвардии, что пытался штурмовать мой замок и забрать у меня Тору. Ох уж эти договорники. Одни решали, как подороже продать себя, другие надеялись уладить разногласия миром. Им всем мешал я. Убив меня, можно было потребовать принцессу обратно» а мейхир с радостью ее отдаст. Ему не нужны проблемы со снежным княжеством. А что у них происходит, это их внутренние дела. Поэтому заговорщики долго не готовились, подняли гвардейцев и повели их к Коркскому кварталу. Сканер отобразил множество красных точек, и половина из них направилась к воротам. На воротах в будке храпел пожилой старый орк. Он не проснулся даже тогда, когда в ворота застучали. «Кто там?» Спросил я, подражая хриплому говору орков. «Послание для господина графа Тохрангора!» «Вот же скоты!» — подумал я. «Умолили мой титул. Я Танабай Тохрангор!» «Сейчас открою!» — сварливо ответил я и отворил калитку. Быстро отступил и открыл портал в Вечный лес. Толпа молчаливо вбегающих эльфаров устремилась в мою сторону и быстро исчезала в портале. За моей спиной стояла Су и что-то невнятно подвывало. А толпа эльфаров, не обращая внимания на то, что их товарищи бесследно исчезают, напирала и напирала. Пока, наконец, поток бойцов в броне не и портал схлопнулся, поглотив большую часть нападавших. Перед воротами образовалась пустота, и в проеме открытой калитки появился эльфар в золоченной броне. Он растерянно огляделся и спросил «А где все?» «Там, куда вы их, Лер, отправили?» «Это куда?» — недоуменно спросил он. «На тот свет». Эльфар поднял забрало, и я вспомнил его. «Лер критил». «Лер критил, вы меня не помните?» — спросил я с усмешкой. «Вы штурмовали мой замок». Договорить да я не успел». Эльфар взревел, как раненый медведь, и бросился ко мне. На ходу он безуспешно пытался вытянуть длинный меч из ножен. Я приготовился встретить его». Но тут мимо меня, как кошка, увидевшая собаку, схватившую ее котят, пронеслась комета. Упала под ноги эльфара, и он, споткнувшись, грохнулся об землю. Продолжая пронзительно визжать, ему на спину вскочила фурия, в которой я узнал Сулейму. Она одной рукой ухватилась, забрала и задрала голову эльфара наверх. Затем всадила ему в горло свой стилет. Раз, другой. Тело предводителя Лефаров обмякло, а Су продолжала громко ввизжать и разбудила орка-сторожа. «Что тут происходит?» — продирая сонные глаза, проворчал он. «Ничего вам не спится!» Крик командира нападавших подхлестнул остальных, и они со всех сторон полезли через низкий забор. В калитку ворвалось с десяток воинов, и надо было спасать и Су, и сторожа. Выход в боевой режим, и мои руки стали черными. Они, как лапы звери, рвали все, что попадалось им по пути. Плоть, металл, мечи, булавы, щиты — без разницы. Щиты я отрывал вместе с руками. Разорвав на куски ворвавшихся, я по их телам выбежал за ворота и с тыла набросился на неуспевших перебраться через забор гвардейцев-эльфаров. В прошлый раз, когда они штурмовали мой замок, я их пожалел, а теперь... Я не слышал крики, звон оружия и словно коса смерти прошелся по эльфарам, оставляя после себя кровавое месиво. Когда никого снаружи не осталось, я вышел из боевого режима. И тут на меня обрушился шум схватки. Крики, предсмертные вопли, воинственные кличи и виск, который я не спутаю ни с чем. Виск обезумевшей Сулимы. Я снова вошел в боевой режим и ворвался в калитку. Но тут же выпал из боевого режима. Это вижала сулейма. Она сидела на поверженном альфаре и визжала, закрыв глаза. Девушка била стелетом по броне и не могла ее пробить. Пришлось отобрать у нее стелет и поднять с тела. Шум схватки затихал. Мимо нас попытались пробежать удирающие бойцы противника, но тут появился Петр и быстро с ними разобрался. Ты чего так разъярилась? спросил я успокаившуюся девушку. Я его узнала, милорд. Этот говнюк украл меня и по приказу отчима отвез в лагерь рабов. Там меня купили торговцы живым товаром с острова. Я знаю, где находится этот черный невольничий рынок. Я вспомнила. Чем глубже в лес, тем больше партизан, — подумал я. Какие еще тайны хранят высокородные дома альфаров? Не снежные горы, а гадюшник какой-то. Шумбое быстро затихал. Еще кое-где по Орскому кварталу раздавались предсмертные вопли и мольбы о пощаде. Это орки искали спрятавшихся по кустам и строениям испуганных эльфаров и, находя безжалостно, добивали. К утру убитых и растерзанных снесли и сложили внутри ограды. «Это кто же их так?» — обходя трупы, спросил орк-сторож. «Славно поработали!» — гордость так и пёрла из старика. «Надо одноглазму бутрыму сообщить!» Пусть пожалуются совету. Нарушение границ посольства — это почти война. Эх, как славно было бы топором помахать, да силушка уже не та. Пойду бутрым обудить, порадую. Граф Шаро проснулся от щекотки. Он, не открывая глаз, повел рукой по лицу и попытался снова уснуть. Но его лицо опять стало что-то щекотать. Он раздраженно буркнул. «Проклятые мохи!» и потер лицо. От этого действия проснулся окончательно, открыл глаза и замер. Над ним порхал кинжал, и в свете ночного светильника над головой его лезвие зловеще отблескивало полированной сталью. «Кто тут?» С опаской, не повышая голос, спросил он. Скосил глаза налево, где сположена, но ее там не было. Голос из темноты ответил. «Это может быть твоя смерть, Шаро? Ты что удумал?» говорил не тот, кто угрожал кинжалом. И голос показался Шаро знакомым. «Э, — простите, я не понимаю, о чем вы. — Это вполне может быть. Ты выставлял условия выплаты тебе сто тысяч золотых корон. — Сто тысяч корон? — За что? — За то, чтобы освободить наших людей. Шаро помолчал. Он не был глупым и трусливым человеком. Жадным, мстительным, высокомерным и жестоким, но не дураком. Он задумался над тем, что происходит, и ничего не придумал. «Ну, почему молчишь?» — спросил голос из темноты, и кончик лезвия опасно придвинулся к глазам. «Будет лучше, если вы все подробно объясните, тогда я смогу вам точно ответить. Я не знаю ни о каких деньгах, и ни с кого их не требовал». «Хорошо, я поясню». «Речь идет о том, что кто-то якобы напал на твоего сына, и при этом эти кто-то исчезли без следа». А от твоего имени пришли посланники и сказали, что ты требуешь выкуп за этих людей. Я никого не посылал. Мой сын дома. Он недавно вернулся из Брисвеля. Вот как? Он был в Брисвеле. Да, его пленил враг нашего рода, Нехеец, граф Тухрангор. А потом отпустил. Хм, я хочу послушать историю твоего сына, Шаро. Он может сам все рассказать, преподобный брат Люцир. Ты меня узнал. Раздался тихий смех. «Конечно, я вам не враг. Где моя жена?» «В безопасности, Шаро. Сейчас приведут твоего сына, и мы послушаем его историю». «Приведите молодого Шаро», — распорядился тот, кого называли преподобным Люциром. Рассказ о Аруфана Сыра Шаро многое прояснил. Люцир даже удивился находчивости молодого Нихейца. «Так дерзко подставить своего врага это надо было суметь». И могло бы сработать, не будь они люди из развитого мира, и такие несложные комбинации разбирали на раз. «Заигрался дух», — задумчиво покачал головой Люцир. «Ну, теперь ему не спастись. Не сам так его близкие попадутся, а он сам явится, чтобы сохранить их жизнь». «Ты когда отправляешься в лес?» — спросил Руфана Люцир. «Завтра хотел». «Хорошо, собирай там информацию, потом отсюда ложишь, как будут подходить боевые действия. Все хорошо запоминай, понял?» «А вы кто?» «Сынок, не твое дело знать, кто это. Слушай, что говорит господин, и делай, как он сказал», — поспешно остановил расспросы сына граф Шаро. «Хорошо», — угрюмо ответил Руфан. «Но я дал клятву не вредить Нихейцу, а он там главный среди студентов». «И не вреди». — усмехнулся человек из темноты. — Смотри, запоминай, и все рассказывай отцу. С кем встречается Нихейтс, кто ему близок, кто ему друг. — Понял. — Снова угрюмо ответил Руфан. — Ну вот и хорошо. Вы спите еще рано. Твоя жена, Шаро, пока у нас побудет. И несколько теней покинули спальню. Чернушка. Голос, раздавшийся из динамика переговорного устройства на столике у кровати, разбудил Дзирду. Она поспешно поднялась, села на кровати и прикрыла голое тело простынёй. «Слушаю тебя, ведьма», — проговорила она в настольный коммуникатор. «Пришли чужие, чернушка, 12 человек, в лиге от замка на опушке леса. Те, о ком говорил Иридар». Брат Люцер, один из старейших агентов синдиката, внедренный в Орден Искореняющих, сохранил свое место при советнике. Тот заметил его целеустремленность и преданность. Люцер не участвовал в мелких заговорах, не строил казни, не саботировал приказы нового руководства и старался делать свою работу хорошо. В Ордене Искореняющих он возглавлял отдел внешних сношений, отвечал за работу с аристократами Вангра и с агентами влияния Лигерийской империи. Его деятельностью советник был доволен, поэтому доверил ему руководство операцией по выявлению тех, кто в своей дерзости осмелился нанести такой болезненный удар Ордену. Люцер сразу не поверил, что это мог сделать граф Шаро, о чем и сообщил советнику. «Шаро — интриган, но он сторонник объединения с Империей и враг Вечного Леса. Мы используем его, чтобы протолкнуть наши идеи в среди аристократов». А мы помогали ему получить влияние при дворе Кринзу. Он вполне лояльный к нам дворянин. Не очень умный, но и дураком его не назовешь. Кто-то очень ловкий его подставил. Я навещу Шарой и все выясню. Советник согласно кивнул и разрешил. Действуйте, брат Люцер. Посещение дома шаров в столице оказалось на редкость результативным. Наконец-то они узнали, что скрывается за псевдонимом «Дух» и полученная информация Люцеру не очень понравилась. Молодой нихейский дворянин, изгнанник из отца обороны, проявил незаурядные способности, быстро поднялся до графа, оказал большую услугу снежным альфарам и даже получил возможность основать свой дом, отстоял интересы и честь короля Вангара в Вечном Лесу и прирезал там десяток дуэлянтов. И за это получил титул герцога и земли на границе с орками. Во дворце ждали, как повернуться события в Вечном Лесу в противостоянии с орками. Он вдобавок женился на их небесной невесте, что приравнивалось к принцессе королевской крови. Еще он захватил в одиночку столичную тюрьму и стал скорпионом тайной стражи. Да, умел демон находить помощников. Поговаривали, что в Азанаре Нихеет смог загрызть зубами самых страшных наемников Инферно — скравов сколотил банду и стал авторитетом в преступном мире, но это скорее выдумки. Но то, что этот юноша так долго водил за нос и к синдиката, поднимало в глазах Люцера и советника авторитет графа немыслимо высоко. И вот такого агента ада нужно было поймать, и советник и Люцер сошлись во мнении, что его стоит перекупить. Уж больно ловок и удачлив этот нехеец. Для проникновения в замок Тохрангор Люцер взял 10 бойцов и одного мага, владеющего школой магии пространства. Таких сил Люцеру казалось достаточно. Ведь они будут использовать оружие продвинутого цивилизованного мира и на их стороне внезапность. Пусть Нихейтс думает, что его план удался. На сомнение советника по поводу малочисленности отряда и что Брунгхельд не справился с задачей и с большим количеством бойцов, отметил, что Брункельт был посредственным руководителем, отправленный в Брисвилле в связи со своей некомпетенцией, но наличием связей в организации. Люцер подчеркнул, что он берет с собой только опытных, проверенных бойцов, и, скорее всего, им предстоит захватить членов семьи Нихейца. И если он поймет, что сил не хватает, он вызовет подкрепление. Честность и смелость, с которой Люцер не боялся выражать свое мнение, импонировали советнику и он нашел план брата Люцера разумным. Отряд боевиков из Ордена Искреняющих выдвинулся в Азанар, Оттуда на купленных лошадях добрался до леса, расположенного рядом с замком, вдоль дороги, ведущей из Азанара. Люцера поджимала время. Приближался срок, объявленный графом для выплаты 100 тысяч золотых корон выкупа. И если их не выплатить или не поймать самого графа или его близких, он приведет приговор в исполнение. В этом люцер не сомневался. Как и все нехейцы граф Тохрангор проливал кровь врагов ведрами. План был простой: добраться с темнотой до стен замка Мак откроет портал за стены, и отряд, проникнув в замок с помощью станеров, обезвредит охрану. А дальше дело лишь техники. Захватят ли графа или его близких? Они скажут, где граф. Тому некуда деваться. Что в замке? спросил люцер наблюдателя. Тихо. «Никто ничего не заподозрил», — ответил смотрящий визор прибора наблюдения наблюдатель. «Стяг спущен. Графа в замке нет. Но служба несется исправно. Там охрана из нихейцев. Четверо часовых на стенах. Один на донжоне. Видно, что бойцы бывалые, все немолодые. Патрулей нет. Похоже, что тут бандиты не промышляют. Дороги оживленные и поддерживаются в хорошем состоянии». К замку ведут несколько дорог, и по ним часто подъезжают крестьянские подводы. Привозят продовольствие из сена. Судя по всему, этот дворянин весьма зажиточный. Еще бы, — усмехнулся Люцер. Он получил его после смерти префекта, которому мы содействовали, а он помогал нам. Нихейт смог сблизиться с великим ханом, чем-то угодил королю, и тот его щедро наградил. А торков он тоже получил награду, принцессу. Ловкий стервец, своего не упустит. Но сейчас он нарвался. А я вот даже представить себе не могу, что надо такое сделать, чтобы так понравиться оркам. Они же считают людей равными скоту», — слух произнес маг. «Еще жена арчанка. бр! не позавидуешь». «Вот поймаем его или его жену и узнаем», — усмехнулся Люцер. «Граф Полонтайн, как он смог пленить бойцов Брисвеле и имел наглость потребовать за них выкуп? Он что, настолько уверен в себе?» «Исключительная наглость и дерзость». «Если он посчитал, что напавшие бойцы из его мира, то вполне мог потребовать выкуп. Это в порядке вещей», — ответил маг. «Он маг и, видимо, сильный. А дурень Брункхельд не использовал негаторы, вот и попался. А графу откуда знать о наших возможностях? И даже хорошо, что его нет в замке. Никто не знает, как действуют похищенные им артефакты. Он и нас мог бы взять в плен или убить». «Я слышал о пропаже редких артефактов», — поддержал разговор Люцер. «Сидеть и ждать темноты было скучно, а время тянулось медленно». «Что это за игрушки?» — спросил он. «Да мало кто знает», — ответил маг. Ими занимался брат Рем. Он нашел отступников магов, создавших организацию «Темного Ковина», и они якобы призвали существо, что откупилось этими артефактами. Там был прован «Темный маг» но он погиб при ритуале вызова, а Рема ликвидировали за провал. Ты же знаешь наши правила. Не лезь не в свои дела. Поэтому все окутано мраком тайн. Кто что-то знал, ушли из жизни и унесли секреты с собой. А какое отношение к артефактам имел Нихейтс? Усмехнулся Люцер. Он тогда был еще несовершеннолетний дикарь, спустившийся с гор. Нет, не верю я, что это работа Нихейтса. Рем всегда был себе на уме. За это и поплатился. Это он припрятал артефакты. «Может быть», — согласился маг. «Тогда каждый что-то себе находил». Тема пошла скользко, и Люцер поспешил ее закрыть. «Ладно, хватит об этом. Ушей много». Он многозначительно повел глазами на наблюдателя. Маг тоже был из старой гвардии, он понял его правильно и перевел разговор на другую тему. Люцер, не вздумай применить негатор магии до создания портала в замок. И сразу после того, как перенесемся, не включай. Досчитай до десяти и только после этого используй. Иначе такой откат пойдет, что нас размажет по земле. Учту, Морис. Сон моментально слетел с чернушки. Она быстро осознала, что нужно делать, и стала собирать информацию. Что они делают? Ты точно уверена, что это чужие? Точно, уверена. Они скрывались в лесу и теперь на его границе в кустах наблюдают за замком. У них есть электронная аппаратура слежения. Я засекла энергетические и тепловые импульсы. Это иномирцы, о которых говорил Ридар. Что будем делать? Чернушка думала недолго. Ничего, наблюдать. В замке пусть все идет своим чередом. Сообщим информацию только Ганге. За завтраком соберем совет и обсудим. Врагов всего 12. Значит, наши возможности недооценивают. А это странно. Иридар пленил гораздо больше бойцов в Брисвеле. Предположение есть? Есть. Это может быть разведка. А основные штурмовики прибудут позже. Вполне может быть. Только как они будут штурмовать стены? Я думаю, они не будут брать стены штурмом или тайно проникать, перелезая их, — ответила ведьма. Переберутся через стены с помощью телепорта. Потом включат негатор и станерами вырубят охрану. Потом попытаются захватить нас. Они видят, что стяг графа спущен, значит, его здесь нет. А с нами они думают справиться быстро. Мы же слабые беззащитные женщины. И ведьма громко рассмеялась своей шутке. Ей вторила чернушка. Дзирди тоже было смешно. Хорошая шутка, ведьма. За завтраком о наблюдателях молчали. За столом присутствовала Тора и Лия. И появившийся ночью в замке Бурвидус а их посвящать в дела секретные обе женщины не хотели. Черношка лишь многозначительно посмотрела на Гангу и мысленно передала «После завтрака надо поговорить». «Хорошо», — отозвалась Арчанка, кинула быстрый взгляд на снежную эльфарку, ту будто подменили. Раньше она была веселой, общительной, а сейчас отгородилась от всех молчанием и проводила время в своей комнате со своей говорящей птицей. Ганга к ней в душу лезть не стала. Не в черте характер, у арчанок такие тонкости. Не хочет общаться и не надо, своих дел хватает. Лия занята хозяйством всего графства и заботится о его благополучии. Ганга была ей благодарна. У нее бы не получилось так умело вести дела. Лия менялась только тогда, когда в замке появлялся ее жених, Балтун Бурвидус, ставший служителем культа какой-то Мары. Разодетый в бархат и кружева, Бурвидус всегда попадал в подземную тюрьму и тюремщик приходил с докладом к Чернушке. Его выпускали, а он с достоинством здоровался с Чернушкой и уходил в спальню к лии. Оттуда она выходила бледная, с синими кругами под глазами. Приседала, говорила «Ку!» и убегала на хоздвор. Пряталась там отрыскающего по замку дворфа. Сейчас Бурвидус, как и все, молча и степенно ел. Он попытался проповедовать о своем культе, но Ганга небрежно бросила. Сгнаю в подвале, лучше замолчи» и дворф неожиданно тут же умолк, уткнулся в свою тарелку и молчал. В общем, завтрак проходил в напряженной, скучной обстановке. Собрались в подвале ведьмы. «Ну, что ты хотела сказать?» — спросила Ганга. «Прибыли те, о ком говорил Иридар. Они сидят в лесу и за нами наблюдают, а мы за ними. Вот, посмотри». Чернушка показала экран. На экране был виден край леса, прилегающий к дороге. Ведьма приблизила изображение, и Арчанка хорошо разглядела человека, лежащего в кустах, в черной облегающей одежде, очень похожей на то, во что были одеты нападавшие в Брисвелле. Он смотрел в какой-то ящик. «Это у него что?» — спросила она. «Прибор наблюдения», — ответила ведьма. «Что они предполагают сделать?» «План у них простой», — ответила ведьма. «Открыть портал в замок, потом отключить магию и захватить нас в плен». «Мы им нужны, чтобы через нас добраться до Иридара». «Да, Ганга, ты все правильно поняла», — кивнула Чернушка. «Ну, как говорит наш муж, флаг им в руки. Попадут они в тюрьму, и пусть там включают негатор. Заложим в камере фугас и дистанционно подорвем. Наш муж сказал, пленных не брать. «Эта нечисть должна быть искорена. И если кто останется живым, того допросим». «Нет, Гангочка, сначала надо допросить», — не согласилась ведьма. «Пригрозим взрывом, и они сдадутся». «Будем пытать?» — Арчанка оскаляла клыки. «Нет, вколем сыворотку правды». «Жаль. Может, сначала попытаем?» «У меня тоже есть способ развязать языки, только ни разу не приходилось им пользоваться. Хотелось бы проверить». Ведьма и Чернушка переглянулись. «Можно и так», — неуверенно произнесла ведьма.